Вид Нанджи на послужил причиной многочисленных безмолвных усмешек за обедом. Седьмого явно вывел из себя, его ни на что не способный подопечный. И только самые внимательные могли заметить, что и у самого светлейшего Шансу тоже хватает порезов и ран, и что его жертва непонятно чему идиотски усмехается. Светлейший Шансу в тот день проявил себя как требовательный гость. Он опять послал за портным и сапожником. Пришел целитель Генартура и нашел, что по поводу состояния ног Светлейшего следует созвать консилиум. Кроме того, он получил секретное сообщение, которое должен был передать своему дяде. Позвали также массажиста, заходили жрецы, они приносили какие-то таинственные свертки. Светлейший Шансу решил купить седло и послал заседельникам. Он захотел послушать музыку, и поэтому всю вторую половину дня в его покоях играли музыканты. Он пожелал, чтобы его рабыня сшила себе новые платья, и появились торговцы тканями с рулонами шелка. Он также принимал ванну, не один, а целых два раза, и причиной тому была, несомненно, жестокая жара. И, наконец, уже вечером из своей оружейной пришел светлейший Акинолани, ведя за собой двух младших помощников. В переносных ящиках они несли множество мечей. Если Тару следил за всей этой бессмысленной деятельностью, то на правильную мысль о том, что происходит, его мог навести только этот последний посетитель. Но к тому времени, что должно было произойти, уже произошло. Перед самым заходом солнца невыносимая жара разразилась мощной грозой. С потемневшего неба обрушилась лавина дождя. Над шпилями храма взвивались лиловые молнии. Золотое покрытие превращало эти шпили в хорошие громоотводы, а благодаря некоторым божественным элементам дизайна они и заземлены были неплохо. Уоли и Нанджи наблюдали за грозой из своих королевских апартаментов, и раскаты грома казались им ударами по голове, от которых сильно звенит в ушах. «Боги разгневаны, мой повелитель», — сказал Нанджи с беспокойством. «Нет, вряд ли. Я думаю, они просто громко смеются». Вечернее собрание в тот день началось позднее, чем обычно. Ждали, пока кончится дождь. Ночь была восхитительно прохладной, и потрескивающие факелы отражались в каменных плитах пола. Когда в салоне появился благородный гость, все глаза обратились к нему. Стараясь не подавать вида, Оли с любопытством наблюдал, как воины бросают на него озадаченные взгляды, пытаясь понять, что же изменилось, а потом, в удивлении, восклицают. Да так и остаются стоять с раскрытыми ртами. Причиной этому изумлению был непобитый вид его подопечного и негибкая фигура рабыни в голубом платье, украшенном на левой груди серебряным грифоном. На половине женщин были сегодня такие же платья, которые теперь стали называть Шансу. Нет, все внимание было обращено на самого Светлейшего и на его пустые ножны. Светлейший Шансу оставил свою меч у входа. Тару не было, но Трое Пятых сейчас же предприняли попытку незаметно пробраться в вестибюль. И дряхлый однорукий слуга представил им тот меч, который сдал ему светлейший. Наверное, они узнали этот клинок. Жалкая пародия на оружие, железная чушка, которой не остановишь даже нападающего кролика. Меч подвергся тщательной проверке, впрочем, как и его владелец. Ваш ход, достопочтенный Тару.